Глава 5. Вечером своего двенадцатого дня рождения я торжественно открыла послание, написанное самой себе 3 года назад. Любезный друг, когда вы откроете это письмо, вы уже будете настоящим учёным. Я улыбнулась своей наивности. Чем больше я познаю, тем больше знаю, что ничего не знаю. В обед папа подарил мне книгу Новых чудес. Автор задавал вопросы подобно духовному наставнику ребёнка, но ответы заставили меня захлебнуться от восторга. Как сделать слепки звериных следов. Отправляясь на прогулку в лес, возьмите с собой пакетик с гипсом, кастрюлю, немного воды и лопатку. Я точу представила себя с лопаткой и кастрюлей, пристёгнутыми к поясу, и с мешком гипса за плечами. Как узнать возраст дерева? Попросить знакомого дровосека отпилить вам поперечный круг от ствола. К сожалению, в книге чудес не разъяснялось, как познакомиться с дровосеком. В тот день я начала догадываться, что книги могут научить далеко не всему. Я вернулась к письму. И наконец-то научитесь правильно рисовать ежей. Тут я торжествующе улыбнулась. Джек, вскорреи исчезнувший при загадочных обстоятельствах, часто соглашался позировать для меня, хотя, если честно, пока я его рисовала, он просто спал. У меня были удачные рисунки, тенции Джулиуса и клювохлопа но главное мои очевидные способности к рисованию давали мне возможность уходить из дома с драгоценной коробкой акварельных красок и мальбертом и исследовать окрестности в хорошую погоду мы с табитой и мадмуазель выезжали в экипаже мама иногда присоединялась к нам когда не страдала нервами Но тогда уже я начинала страдать нервами. Я никак не могла найти удачный момент и место для рисования. То у меня неправильная перспектива, то неудачный угол зрения, то старая стена портит вид, или приходится ждать просвета в облаках. А стоит просвету появиться, как маме вдруг делается дурно от жары. Но мне всё же удалось нарисовать закат на Темзе, двух лавцов-креветок и отражение лебедей в тёмном пруду. Однажды папа пожелал ознакомиться с моими рисунками. Я принесла папку в библиотеку, и папа стал изучать её содержимое. Он бегло просмотрел наброски животных, откладывая их стопкой в сторону. Потом выложил перед собой три акварельных пейзажа. Наконец он взял ловцов креветок и стал рассматривать то приближая, то удаляя от глаз. Папа. Да, это продолжение я так и не услышала. Зато через несколько дней я увидела своих ловцов креветок в библиотеке в красивой рамке. Я почувствовала себя польщённой. Мадемуазель сказала, что на месте папы она бы выбрала более романтичный закат. На следующий день я вручила ей закат на темзе, упаковав его как можно красивее. Мадемуазель розовеет от удовольствия. «О, черри!» «Мы подружились. Я по-прежнему плохо играла на фортепиано и фальшиво пела». Зато свободно говорила по-французски, чем приводила Табиту в бешенство. Она была уверена, что я перехожу на французский только чтобы наговорить про неё дурного. Однажды, когда няни не было рядом, мадмуазель призналась мне в своих подозрениях. Мадмуазель. "Чере, я знаю, как вы её любите, и вовсе не хочу вас огорчать, но я опасаюсь, не сошла ли Табита с ума?" Я сошла с ума, и я тут же вспомнила фразу из своего письма: "Вы перестанете бояться темноты, в которой прячется красный колпак и своих сестрёнок, которые ангелы на небесах, а вовсе не скелеты в могилах". С возрастом те страхи оставили меня. Но однажды ночью я проснулась от того, что кто-то грубо тряс меня за плечо. В полудрёме мне показалось, что я падаю в пропасть. Голос: "Вставайте, скорей, там мис Финч". Я: "М? -м, -м, -м. Где я? Кто? А, это вы, Табита. Что случилось? Пожар?" Табита: "Пока нет, но рано или поздно она его устроит, я-то знаю. Эта девчонка только прикидывается француженкой". Табита ухмылялась. Я приподнялась на локте и ужаснулась. Она была в ночной сорочке, но без чепчика. Рыжие волосы велились змеями вокруг мертвенно-бледного лица. Я: "О ком вы говорите, а мадмуазель?" Табита: "Тс, тише. Она тут следит за нами. Это мисс Финч. О, она искусница." Даже я не сразу узнала её под личиной белой кошечки. Я пыталась урезонить Табиту, доказывала, что мадмуазель Бланш Легро никак не может быть в то же самое время гувернанткой из Киликранки мисс Финч, так не бывает. Ногти Табиты вонзились мне в плечо. Табита шепчет мне прямо в ухо: "Это она, я уверена". Дыхание ее было жарким, глаза лихорадочно блестели. «Табита! Это она! Она! Она губит маленьких детей! Она утопила собственное дитя, утопила свое дитя в реке! Будь она проклята!» И Табита зарыдала, спрятав лицо в ладонях. «Проклята! Проклята!» — стонала она. «Проклята!» — стонала она. Я нашла в себе силы подняться с кровати и избегать за стаканом воды. Потом обхватила Табиту одной рукой за шею и помогла ей сделать несколько глотков. Кажется, она стала приходить в себя. Табита: Не говорите никому о том, что я вам сейчас сказала, никому. Это секрет. Обещайте. Теперь она казалась напуганной и почти умоляла: Я Обещают Абита: ничего не скажу, мадмуазель. Табита, с зловещим шёпотом: "Ах, это". Но она не осмелилась продолжить. "Я же сдержала слово и молчала обо всём, что произошло той ночью". Табита разрешит вам повесить в саду скворечник. Табита и слышать об этом не хотела. А мэри отдаст вам кролика, а не зарежет его, как в прошлый понедельник. Я подняла взгляд и остановила его на моём дрожащем Питтере. Как и поштет, он был принесён с рынка, и я умолила кухарку хотя бы ненадолго отдать его мне. Табита предложила окрестить его фрикасе, но я эту идею отвергла. Питр немедленно обнаружил доверчивый и лукавый нрав. Он любил лизать мои щёки, приплюснув в уши и засовывать голову мне под мышку. Он не боялся Джулиуса, просто старался держаться от него подальше, и Джулиус на него не нападал. Когда кухарка пришла за своей жертвой, я решительно встала на защиту Питера. Я «Нет, Мэри, ни за что. Убейте лучше меня». За свою жизнь я знавала многих кроликов. Они покладисты, однако напрочь лишены честолюбия. Питер был выдающимся кроликом. Он сразу пожелал научиться считать. Когда я спрашивала, «Питер, сколько будет два плюс один?», он трижды ударял задними лапами по полу. Иногда он стучал два или четыре раза, но в любом случае это указывало на его неординарные математические способности. Он оказался снобом и предпочитал французский язык английскому. Если я говорила ему: "Камон!", он не двигался с места, но когда я звала его: "Виам!", он прибегал. Ещё Питер ценил искусство Когда мадмуазель играла на фортепиано, он устраивался у неё в ногах и слушал. Если же играла я, он удирал в соседнюю комнату. Но превыше всего была его страсть к живописи. Он сгрыз добрую половину моих кисточек. Короток говоря, Питер стал моим любимчиком. Табита, ревнуя, продолжала называть его фрикасе. А Джек и вовсе выбросился в окно, тоже, видимо, от ревности. Вы будете очень счастливы, правильно подмечалось в конце письма. Но дабы вы не зазнавались, напомню вам, что за это время вы ничуть не похорошели. К моему двенадцатому дню рождения леди Бертрам неожиданно прислала в подарок столик с наклоняемым зеркалом в псише. Мама, суета-сует. Но она ошибалась, полагая, что зеркало пробудит во мне гордыню. Как и ожидалось, красавицей я не стала. Я была высоковата для своего возраста, а с недавних пор начала сутулиться, впервые увидев себя в зеркале в полный рост. Я заставила себя расправить плечи и поднять голову. У меня была длинная шея, и мне казалось, что это добавляет мне достоинства. Табида всегда говорила, что во мне нет ничего детского. Проснется ли во мне когда-нибудь что-то женственное? Я разгладила ладонью корсаж. Один повод для радости у меня все-таки имелся, и я, наконец, сняла траур, И мамина портниха сшила мне из светло-серого шёлка изысканное платье. Табита, мадам Права, вы становитесь гордячкой. Я закончила читать письмо, оставалось написать следующее, которое я открою, когда мне исполнится 15 лет. Любезный друг. Вот вы и превратились в юную девушку. Вы наизусть знаете Рамея и Джульетту, а книга Новых чудес помогла в вашему продвижению в естествознании. Вы пишете такие прекрасные акварели, что папа уже вставил в рамочки целую дюжину. Мои поздравления. У вас высокий рост и королевская осанка. Вы преодолели свою застенчивость и сумели подружиться с кузинами Энн И Лидии. Моё перо на мгновение запнулось. Упоминать ли Филиппа? Я подсчитала, что на момент прочтения письма ему уже будет 19, и меня одолела та самая застенчивость, от которой к 15 годам я собиралась избавиться. Мадмуазель, Табита и Питер по-прежнему остаются вашими лучшими друзьями. Всегда сердечно ваша Черти Тидлер. Постскриптум. И не забудьте повесить скворечник. Со следующего дня я приступила к выполнению планов, намеченных на ближайшие 3 года. Я декламирую по памяти. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца да имя измени. А если нет, меня женой сделай. чтоб капулетте больше мне не быть. Примечание. Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт 2, сцена 2. Здесь и дали и перевод Бориса Пастернака. Примечание редактора. Конец примечания. Джульетте Капулетте было 14, и я предполагала, что если бы ей подарили на день рождения книгу Новых чудес, Она могла бы заняться чем-нибудь достойным, как и я. Она узнала бы, что бесполые спорафиты гораздо сдержаннее в проявлении своих чувств, чем мантеки. Моей бедой было отсутствие микроскопа для изучения дафний, и папа подарил его мне на Рождество. Несомненно, с подсказками адмуазель В живописи у меня обнаружилось новое увлечение. Теперь я часами выписывала акварелью крылья сиреневого бражника и восемь мохнатых лапок паука-бокохода, которого изучала под микроскопом. Но вскоре мои глаза стали быстро уставать. Пришлось надевать во время работы очки. Они не украсили лица, но... Зато я стала меньше сутулиться. Питер считал, что я слишком много времени уделяю рисованию, и иногда с упрёком грыз мои карандаши. Если в наказание я щёлкала его по носу, он обиженно поворачивался ко мне задом. Мадмуазель, растроганно: "Бедный малыш, как ему хочется поиграть?" Слово поиграть Тут было не совсем уместно. Питер стремился к знаниям. Так я научила его служить, прыгать через кольцо и переходить по досочке мостику между двумя комодами. Год 1883 протекал в приятных занятиях, а в мае папа объявил важную новость. Летом мы проведём в графстве Кент, где будем снимать дом неподалёку от усадьбы Бертрамов. Значит, я снова увижу кузин. Пришло время сдержать важное обещание подружиться с Энн и Лидией.